Эпилог. Через 40 лет я трёсса в поезде, мчавшемся в родной город. Внизу со свистом храпел Валька Александров. Обудить его не имело смысла. Валька горел в танке и спалил не только уши, но и собственную глотку. Впрочем, профессия у него молчаливая. Вот уж сколько лет часы ремонтирует. Эх, Эдисон, Эдисон. Это мы его в школе Эдисоном звали. И Искра считала, что он станет великим изобретателем. Искра. Искра Полякова. Атаман в юбке. Староста 9Б. Героине подполья. Живая легенда, с которой я учился, спорил, ходил на каток, которую преданно ждал у подъезда, когда с горизонта исчез Сашка Стамескин, первая любовь Искры. И последнее. У искры не могло быть ничего второго. Ни любви, ни школьных отметок, ни места в жизни. Только погибнуть ей выпало не первый из нашего класса. Первым погиб Артём. Тут я не выдержал валькиных завываний и сполз на пол. В темноте натянул брюки и выскользнул в грохочущий коридор купейного вагона. Было что-то около 4. Но у окна маячила грузная фигура. Не спишь ли, трап? Пашка Остапчук. В школе за ним остроумие не водилось. Он умел ловко вертеть на турнике Солнце, да предано любить Леночку Бокову. Война отняла у Пашки ногу и спорт, и к Леночке он не вернулся, хотя она ждала его до победы, а Пашку ранило над Днепрем. Свидание с юностью через 40 лет. Не хочется и колется, и пояс наш ушёл. Потому и не спится, верно, летрап. А тут ещё Эдисон рычит, как самосвал. Пашку лихорадило от предстоящей встречи с городом, школой, Еленой. Поскрипывая протезом, он метался по коридору и говорил про Днепр и 9Б, про Лену, который так и не нашёл мужества вернуться инвалидом и про санитарку из госпиталя, что пригрела, утешила, а потом и детей ему нарожала. Он словно уговаривал себя, что верная жена его нисколько не хуже той юной, мечтавшей о сцене девочки, которая назло Пашке вышла в 46-ом замуж, а через 5 лет овдовела. Как раз в тот год мы приехали на открытие мемориальной доски в школе. Так уж получилось, что с войны мы не вернулись в родной город. Я жил в Москве, остопщук с Александровым по иным местам, и из всех парней нашего класса в родном городе остался только Сашка Стомескин. Виноват Александр Авдеевич Стомескин, директор крупнейшего авиазавода, лауреат, депутат и прочее и прочее. Павел болтал про фронт вперемешку со спортом. Александров хрипел, свистел и рычал. А я вспоминал город, знакомых, наш класс и нашу школу, и нашего директора Николая Григорьевича Ромашина, чьей в звёздной в подполье была искра. В тот единственный раз, когда мы, уцелевшие, по личной просьбе директора приехали на открытие Он сам зачитывал имена погибших перед замершим строем выживших. Девятый Б, сказал он, и голос его сорвался, изменил ему. И дальше Николай Григорьевич кричал фамилии, всё усиливая и усиливая крик. Герой Советского Союза, лётчик-истребитель Георгий Ландыс, Жор Ландус, марки собирал. Артём Артём Шефер из школы его выгнали за принципиальность, а он доказал её, принципиальность свою доказал. Когда провод перебило, он сам себя взорвал вместе с мостом. Просторная у него могила, у Артёма нашего. Владимир Храмов, Вовик, отличник наш, тихий самый. Его даже в переменке и не видно было, и не слышно. На Кубани лёг возле сорокапятки своей. Ни шагу назад не сделал, ни шагу. Искра па па. Он так и не смог выговорить фамилии своей с визной. Губы запрыгали и побелели. Женщины бросились к нему, стали усаживать, поить водой. Он съесть отказался. Авду выпил, и мы слышали, как стучали о стекло его зубы. Потом он вытер слёзы и тихо сказал: "Жалко что. Жалко команды у нас нет, чтоб на коленях слушали. Мы без всякой команды стали на колени. Весь зал: бывшие ученики, сегодняшние школьники и учителя, инвалиды, вдовы, сироты Одинокие, все как один. И Николай Григорьевич начал почти шёпотом. Искра. Искра Полякова. Искорка наша. А как маму её звали, не знаю. А только гистаповцы её на 2 часа раньше доченьке повесили. Так и висели рядышком. Искра Полякова и товарищ Полякова. Мать и дочь. Он помолчал, горестно качая головой, и вдруг шагнув, поднял кулак и крикнул на весь зал: А подполье жило, жило и било гадов, имстило за искрку и маму её, жестоко мстило. Его било и трясло, и не знаю, что случилось бы тогда с нашим Ромахиным, если бы не Зина. И постарев, Она не повзрослела. Шагнула вдруг к нему, взяв за руки своих взрослых сыновей. А это мои ребята, Николай Григорьевич. Старший Артём, а младший Жорка. Правда, похожи на тех, на наших. Бывший директор обнял её парней, склоняя к себе их головы и прошептал: "Как две капли воды". Через полгода в начале 52-го Николай Григорьевич умер. Я был в командировке, на похороны не попал и больше не ездил на школьные сборы. Павел тоже, а Валентин ездил, не часто, правда, раз в 2-3 года. Встречался с теми, кто уцелел на фронте или выжил в оккупации. Ходил в гости, гонял чаи с доживающими свой невесёлый век мамами. с устаревшими одноклассницами смотрел бесконечные альбомы, слушал рассказы и всем чинил часы. И самое точное время в городе было у бывших учеников когда-то горисно знаменитого 9Б. -го самое точное. 1984 текст читал Александр Арауш